«Георгий. Я же просил, ну просил же, по-человечески. Сидит, обтекает под взглядом этого хлыща. Хоть бы ата двинулась от него. И главное, все вокруг это видят. Афина, наконец, ловит мой разъяренный взгляд и непонимающе вскидывает брови. Отлично. Она еще и сути невысказанных претензий не схватывает». Кивком указываю ей на выход, и когда она молчаливо переспрашивает, пальцами изображая бегущего человечка, я недовольно киваю. «Что-то не так?» – Девица она, видя мою красную от возмущения рожу. «Ты можешь просто ответить ему нет!» закипая внутри, но снаружи пока держусь прилично. Я ей ответила. «То есть ты не отрицаешь, что он клини подбивает?» «Мы договорились с вами не упасть в грязь лицом». «Ваш моральный облик остался чистым, не волнуйтесь». «Хоть это радует. Зато мой нет». «В каком плане?» «Он уверен, что я ему отказала, потому как мой вечер занят вами». «Открыто сказал об этом». «А ты что?» «Отрицал, естественно». «Зря. Надо было подтвердить». «Зачем?» «Она распахивает глаза. Он бы отстал сразу». «Это вы называете высокоморальным обликом?» «Ладно, ладно, не шуми». Но при случае, можешь пользоваться, мне не жалко. Какая неслыханная щедрость. Вы меня в штат когда оформите? Тебя когда в номер отправить? Как можно быстрее? Хорошо, потерпи еще минут 15, я всех раскидаю по норам. Как я и обещал, через четверть часа иностранные делегаты, довольные и уставшие, уже мчались в гостиницу. Измученную Афину я отправил на такси. Радуюсь, что все прошло по плану. Почти по плану не считая инцидента с пролитым пойлом. Ну, все, пока можно вздохнуть полной грудью и, наконец-то, почувствовать вечернюю прохладу. Только я об этом думаю, как мне приходит СМС из банка. Она перевела деньги с припиской «Спасибо, что выручили». То, что Афина теперь обращается ко мне на «вы», реально вымораживает. Как нескончаемая подколка, но с другой стороны... Так ведь и должно быть, это логично. Я все же перезваниваю, трубку она берет мне сразу, и как только слышу ответ, накидываюсь мгновенно. Не понял, что за деньги? За юбку. Спасибо, что выручили. Я была очень расстроена и не собрана. Забыла сразу вернуть. За юбку? Ты серьезно сейчас? Ну, офигеваю, реально. Абсолютно. Забери деньги и не стыди меня. Ни в коем случае вы не должны за меня платить. Я сама виновата. Я, естественно, отдаю себе отчет, что с любым другим подчиненным не вел бы себя столь раскованно и фамильярно. Но Афина для меня не любой подчиненный. Пора бы уже это признать. И сегодняшнее испытание она прошла вполне себе достойно. Афина, снисходительно заключаю, я многое могу себе позволить, в том числе и это. Все, спать ложись, завтра утром разбужу тебя. Но спать! Отключаюсь и кидаю бабки обратно. Зачем-то еще я округляю в большую сторону. Не объяснить этого, но я жду хоть какого-то ответа. Хоть чего-то, отвлеченного от работы. Замшелого спасибо или окей. Но ничего, конечно, не дожидаюсь. Когда экран телефона озаряется внутренней подсветкой, я втайне надеюсь, что это она. Торопливо бросаюсь ответить, но... Кристина. «Да ёп!» Разочарованно сбрасываю вызов и усаживаюсь в машину. «Ну, действительно, с чего бы она мне звонила?»